Глава пятнадцатая. «А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда?» сказала Долли, отделив детей огурцами и медом. «С Вронским. Он едет в Сербию». «Да еще не один, а эскадрон ведет за свой счет», сказал Катавасов. «Это ему идет», сказал Левин. «А разве все едут еще добровольцы?» прибавил он, взглянув на сергей Ивановича.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 «С кем они воюют?» — спросил старый князь, очевидно, продолжая разговор, начавшийся еще без Левина. «С турками?» — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставши беспомощно двигавшую ножками почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок. «Да кто же объявил войну туркам?» «Иван Ильич Рогозов»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 Писаря областные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет речь. Остальные же 80 миллионов, как Михалыч, не только не выражают свои воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?